Готовим, как доктор прописал. Вначале маленькая ремарка. Сегодня появилось много умных кухонных приспособлений, облегчающих приготовление пищи. Электронные печи с выходом в интернет, проварки, чудо-жаровни, определяющие оптимальную температуру внутри куска мяса и обеспечивающие оптимальное его пропекание. Скажу сразу, у меня нет... Ни одного такого приспособления. Я их принципиальный противник. Может, это и удобно, но как-то противоестественно. Напоминает секс по телефону. Я использую чугунную сковородку, которая досталась мне еще от бабушки. Столько вещей и людей сменилось вокруг меня за последние годы, а вот эта сковорода со мною с детства. Итак, готовим мясо. Про говядину я уже писал и даже готовил ее перед камерами в одну из новогодних передач. С удовольствием повторюсь. Берем говяжью вырезку, нарезаем поперек волокон на довольно толстые куски сантиметра три толщиной. Не солим и не перчим до времени. Сильно накаливаем чугунную сковороду. Когда от нее начинает пыхать жаром, прямо на сковороду, без масла, на сухую, раскаленную, бросаем мясо. Через непродолжительное время лопаткой отдираем его от поверхности сковороды и переворачиваем, потом повторяем. Сковорода должна быть раскалена настолько, чтобы на ней не оставалось никакой жидкости, иногда вытекающей из мяса. Таким образом мы коагулируем поверхности куска мяса и вкуснейший сок остается внутри. Пожарив мясо пару минут, мы посыпаем его крупной солью, свежемолотым перцем и добавляем кусок сливочного, именно сливочного в этом вся соль, масла. Обжариваем еще несколько минут. Все, мясо готово. Достаем, поливаем лимонным соком и посыпаем рубленной зеленью. Ни в коем случае не накрываем сковородку крышкой, чтобы сохранить блюдо теплым до подачи на стол. Если закроем, оно выпустит сок и станет как подошва. Телятина готовится в моем исполнении значительно проще. В противоположность вырезки тазобедренный кусок телятины нарезается очень тонко и вдоль волокон. Слегка отбиваем и так тонкий кусок, немного солим, крупицу перца. Хорошо нагретую сковороду, но не раскаленную, как в случае с говяжьей вырезкой, смазываю оливковым маслом и жарю телятину 30-40 секунд с каждой стороны. Все, готово. Для большего вкуса одновременно с мясом на сковороду кладу рубленый чеснок. Из-за короткого периода приготовления чеснок не успевает подгореть, а только приобретает золотистый цвет и дает сказочный аромат. Наверное, самое мое любимое мясо — это все-таки баранина. Французы говорят, говядина подается к столу сырой, а баранина — блеющий. Но я все-таки предпочитаю немного прожаренную. Небольшое отступление. С детства читал в «Трех мушкетерах», как Портос расхваливал барашков с солончаковых пастбищ. Но что это такое, так и не понимал. Когда судьба занесла работать во Францию, я, наконец, попробовал эту баранину. В Нормандии в прилив моря заливает низкие прибрежные луга. В отлив там пасутся барашки и с энтузиазмом поедают траву, пропитанную морской солью, йодом, калием. В результате такого питания их мясо приобретает совершенно непередаваемый вкус». За пределы региона не вывозится, типично по-французски. Нравится? Приезжайте к нам и в наших специализированных ресторанах, наслаждайтесь. Какую часть барашка брать? Конечно, корейку. Попросите ее нарубить, зачистить ребрышки от лишнего жира, как и телятину обжариваю на сильно нагретой сковороде, смазанной оливковым маслом. Баранина и сама по себе даст жир. Всего 2-3 минуты, чтобы мясо было румяным, и сами кусочки мяса на кости надулись изнутри вкуснейшим соком. Чуть передержать и сок вытечет, тогда это уже не то. Главный секрет – мятный соус, который к этой баране не подается. Готовится очень просто. Листья мяты, немного сахара, белый винный уксус и щепотка соли перемешиваются в блендере и потом настаиваются около часа. Свинина. Раньше очень любил. Последние годы к свинине охладел. Грузинский молочный поросенок не в счет. Уж больно много в ней калорий. Если в говядине и баранине около ста килокалорий на сто граммов, то даже в постном куске свинины более четырех сот. Если жарю гостям, то хорошо прожариваю предварительно отбитый и посоленный кусок с свиной шейки. Главное, чтобы при проколе вилкой вытекал золотистый сок, не пересушить. Подавать обязательно с брусничным или клюквенным вареньем. Вопреки существующему мнению, парное мясо совсем вкусное. Потому на рекламе и пишут «охлажденное». Мясо должно охладиться 2-3 дня, тогда из него уходят те вещества, которые портят его вкус первые часы после забоя животного. Ну а самое вкусное мясо – выдержанное. В мясных лавках Франции можно увидеть отдельные прилавки, на которых лежат темно-красные куски мяса, завернутые в плотное полотно с нереальными цифрами на ценниках. Это мясо хранится в сухом, прохладном месте вне холодильника до трех недель. Его по несколько раз в день протирают насухо, переворачивают, опять заворачивают в полотно. Каким-то непостижимым для меня образом оно не тухнет, а наоборот становится сказочно мягким и необычайно вкусным».